323. Крия Шакти во всей неисчерпаемости была ведома людям с незапамятных времен. Употребляю это индусское название, чтобы показать, как давно люди определили эту энергию. Неужели мыслители современные отстанут от своих праотцев? Настолько сейчас мыслительное творчество находится под сомнением, что оно включается в гуманитарные предметы. По современной терминологии мыслительная энергия скорее должна входить в физические науки. Так пусть нападающие на мыслительную энергию найдут себя в стане невежд Не думайте, что я говорю нечто новое. К сожалению, мало достойных познающих. Таким образом, самые естественные предметы остаются в соседстве с каким-то чародейством, потому необходимо рассеивать суеверие и невежество.